Короткая пауза и четыре удара, то есть четвертая буква О. 402 замолчал. Кто? Практичный человек, подумал Рубашов. Узнает, с кем он имеет дело. Правда, по законам революционной этики разговор начинался с программного лозунга, представляющего политическую платформу собеседника. Потом сообщались последние новости, потом сведения о Еде и Куреве, и только потом, через несколько дней, да и то не всегда, арестанты знакомились. Впрочем, все это случалось в странах, где партия, как правило, была нелегальной и уж во всяком случае не стояла у власти, так что ее члены ради конспирации знали друг друга только по кличкам. Здесь обстоятельства были иными. И Рубашов... Не знал, как ему поступить. «402-й» потерял терпение. «Кто?» — снова простучал он. «А зачем скрывать?» — подумал Рубашов. Он медленно отстукал свое полное имя — Николай Залманович Рубашов, и стал с интересом ждать результата. Пауза тянулась довольно долго. Рубашов улыбнулся. Он представил себе, как огорошен его сосед. Минута молчания, две, три. Рубашов пожал плечами и встал. Он снова начал шагать по камере, но при каждом повороте на секунду замирал и слушал. Стена упорно молчала. Тогда он потер пенсне о рукав, устало подошел к смотровому глазку и выглянул в коридор. Без людей и тишина. Мертвый электрический блеск, ни звука. Почему же 402 замолчал? Почему? Да, наверное, просто от страха. Ведь Рубашов мог его скомпрометировать. Тихий, беспортийный инженер или врач, панически сторонившийся всякой политики. У него не было политического опыта, иначе он не спросил бы фамилии. А взят, по мелкому делу, о саботаже. Впрочем, взят-то, видимо, давно. Перестукиваться он научился мастерски, И вот до сих пор надеется доказать свою полнейшую непричастность к саботажу. Все еще наивно, обывательски верит, что виновность или невиновность личности может серьезно приниматься во внимание, когда решаются судьбы мира. По всей вероятности он сидит на койке, сочиняя сотые заявления прокурору, которые никто не удосужится прочитать, или сотые письмо жене, которого она никогда не получит. Он давно перестал бриться, оброс бородой, черный и неопрятный, обкусал до мяса нечистые ногти, а полубезумные эротические видения томят его и ночью, и днем. В тюрьме сознание своей невиновности очень пагубно влияет на человека. Оно не дает ему притерпеться к обстоятельствам и подрывает моральную стойкость. Внезапно стук раздался снова. Рубашов сел на койку и вслушался, но он уже пропустил две первые буквы. 402 второй стучал торопливо и не так отчетливо, как в первый раз. Ему мешало крайнее возбуждение. Давно пора. Давно пора. Этого Рубашов никак не ожидал. 402 второй оказался ортодоксом. Он добропорядочный ненавидел оппозицию и верил, как предписывалось, что поезд истории неудержимо движется по верному пути, который гениально указал первый. Он верил, что его собственный арест и все бедствия от Испании до Китая, от зверского истребления старой гвардии до голода, погубившего миллионы людей, Результат случайных ошибок на местах или дьявольских искусных диверсий, совершенных Рубашовым и его приверженцами. Черная неопрятная борода исчезла. Верноподданническое лицо 402-го было выбрито, камера убрана, строго в соответствии с тюремными предписаниями. Переубеждать его не имело смысла. Он принадлежал к породе твердолобых. Но обрывать единственную, возможно, и последнюю связь с миром тоже не хотелось. И Рубашов старательно простучал «Кто?». Ответ прозвучал торопливо и неразборчиво. «А это не твое собачье дело». «Вам видней», — ответил Рубашов, и, поднявшись, снова зашагал по камере, резонно считая, что разговор окончен. Однако стук послышался снова, на этот раз громкий и четкий. Видимо, взволнованный 402-й, для придания большего веса словам, стучал снятым с ноги ботинком.